Глава 18. Демьян. А подвозить меня обязательно? бесится Аська, когда пришлось почти затолкать ее с утра в машину. Она хотела слинять пораньше, но я не сильно-то спал на полу в кухне. Это, конечно, не подвальный пол, но тоже не самая приятная ложа. Если бы не люба это, но на любые намеки, что есть с нами, небезопасно, чебрец отнекивалась. Теперь мы должны все время быть вместе, так что с работы я тебя тоже заберу. Зануда. Устраивается она удобнее, сводя тонкие коленки в черном капроне. Никогда ее в таком не видел. Выглядит интересно, будоражит сознание. Демьян, а я получу еще что-то полезное, кроме твоей похоти. Считаешь мою похоть полезной? Ты пропустил еще. В общем, ладно. Отец еще пять лет назад нанимал три разные фирмы. Все они пришли примерно к одному выводу, что маньяк наш либо уехал, либо залег на дно. Но для этого могли и не платить миллионы. Понятно было. Суть в чем? Он точно местный. Хорошо знает лес, проходил через него даже ночью. И это тоже понятно. Я делала список подозреваемых. Много вопросов было к отцу Гриши, но он сидит в инвалидном кресле. И вряд ли смог бы наматывать круги. А сам Гриша? Его я тоже проверяла. Он тогда почти безвылазно был в моем доме. А где он, кстати? «Как вообще вышло, что ты с него на Ремезова переключилась?» Я никуда не переключалась. Гриша пошел в армию. Ася при этом стыдливо отводит глаза. еще интереснее. «Не выдержал конкуренции?» Не знаю, но ругались мы, да. Я не ответила взаимностью, он был расстроен. Отец мне в тот месяц долго на мозги капал. Паркуюсь у зала суда. Ася уже хочет выскочить, а я за локоть удерживаю. «Ну что еще? Можем все вечером обсудить?» Ремезову знать о том, что отношения временные, не стоит. «Это еще почему?» «Ты никогда его не подозревала?» «Шутишь? Одно я знаю точно, наш маньяк не был подростком. Это взрослый религиозный извращенец, старик, за 60». «Потому что слышала его голос в больнице?» «И не только. Об этом говорят все факты, даже почерк. Ты помнишь этот каллиграфический почерк? Ремезов пишет, как курица лапой». «Допустим». Но все равно, все должны быть уверены, что наши отношения настоящие, что брак уже неэффективный, иначе бессмысленно. «И как ты себе это представляешь? У меня даже кольца нет!» Тычет рукой, а я ловко надеваю на палец купленное вчера кольцо. Ася дергает рукой, но я успеваю надеть украшение. Она сначала дуется, но я же вижу, в каком она приятном шоке. Рассматривает круглый камень, сверкающий на солнце. Хотя эйфория быстро растворяется в недоверии и обиде за прошлое. Все равно не понимая, как ты собираешься всех убедить, ты же терпеть меня не можешь. Но тут она, конечно, сильно преувеличивает. Кажется, проблемы с актерским мастерством ждут кое-кого другого. Я постараюсь скрыть свои истинные чувства. Завтра едем в область, будем всех оповещать о новом положении дел. Чтобы кто-нибудь снова умер? Злится она, дергая тремень, который я спокойно отстёгиваю легким касанием пальцев. Чтобы он совершил ошибку. Ты пойми, Ась. Он тогда тебя на пьедестал поставила, а ты так некрасиво с него свалилась, да еще и юбку задрала. Надо воспользоваться этим. Из-за тебя. Ась. Снова торможу ее, она вздыхает. Ты искала остальных? Она опускает голову, кивает. Никто не выжил. К их родителям я поехать побоялась. Мне кажется, они нас возненавидят. Они захотят найти того, кто к этому причастен. Нет. Почти все они отказались от дачи показаний, словно хотели забыть тот ужас. Им всем прислали видео, полное видео, Дём. Пиздец. Иногда я думаю, могло ли оно попасть в сеть. Первый год боялась в глаза людям смотреть. Но если что, можешь со мной в Италию махнуть, чтобы не стыдиться. Она закатывает глаза и, наконец, покидает машину, но не забывает отчитать. «Признайся, тебе просто скучно, да? Новая игра для наглого мажорика» тогда как для меня его поимка стала смыслом жизни. До старости бы его искала, если бы не приехал я. Так что пусть я и играю, по-твоему, но без меня тебе не справится. Смирись с этим и перестань делать такое лицо, словно я тебе неприятен. Вчера ты отлично доказала обратное. А ты рад об этом напомнить. Проблема в том, Одинцов, что ты уедешь, снова забудешь меня, а я останусь чувствами, которые не могу ни выкинуть, ни развить. Такая, знаешь, зубная хроническая боль, от которой можно избавиться, лишь вырвав зуб. Я буду играть в твою игру, но лишь за тем, чтобы поскорее от тебя избавиться. Провожаю тонкую фигурку взглядом, медленно, но верно осознавая, что я, кажется, смирился с тем, что моя хроническая боль останется со мной навсегда. Я, пожалуй, и не хочу от нее избавляться».